Но мы выросли в содружестве социалистических стран. И никто не смог, да и не сможет, стереть нас с лица Земли. Примечательно, что в том же 1957 году Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник Земли. Чего не смогли сделать тогда даже американцы. Это был лучший ответ воинственным политикам Запада и в то же время... Неоценимая поддержка для нас. В СССР появились новые поколения писателей. Айтматов, Быков, Тендряков, Шукшин, Абрамов, Распутин и многие другие. Они написали книги, которые сейчас волнуют у нас всех, в особенности наше молодое поколение. Я ценю их за абсолютную искренность, за поиск правды. И все-таки никто из них не должен обижаться на меня, представителя старшего поколения, если я скажу, что больше всех люблю великого старика Сдона. Его книги первыми пришли ко мне, он дал мне то, что я храню в своем сердце до сегодняшнего дня, чувство восхищения и симпатии к простым и добрым людям, живущим в Советском Союзе. «Я несколько раз бывал в вашей стране, в вашей прекрасной Москве, путешествовал по солнечной Грузии, познакомился с хрустально-звенящей карельской зимой, восхищался фантастически красивой природой, чудесами техники. Но наибольшее впечатление произвели на меня ваши люди, и я каждый раз возвращался на родину, обогащенный духовно встречами с ними». «Да». Время неумолимо движется вперед. Оно быстротечно, и многое забывается. Иное не жалко и забыть. Но одного забывать нельзя никогда. Это жертвы, которые понесли народы в борьбе с фашизмом, с бесчеловечностью. Миллионы советских людей, тысячи и тысячи немецких антифашистов отдали свою жизнь за то, чтобы сегодня мы могли жить в мире и дружбе, чтобы мы... Немцы в ГДР, советские люди и граждане других братских стран могли трудиться во имя торжества идеалов социализма и коммунизма. Наша беседа подошла к концу. Гельмут торопился домой. Когда мы шли по залам посольства, а затем спускались по парадной лестнице, я все еще продолжал думать о том, что сказал мне один из добрых, надежных наших друзей в ГДР. Во время беседы я старался не прерывать его, ибо понимал и чувствовал, сколь важна была писателю эта своеобразная исповедь. Ведь это был не только его путь, не только его думы. Они были характерны для миллионов граждан социалистической ГДР, активных строителей социализма на немецкой земле. И еще подумалось в тот вечер, что именно сегодня, когда позади остался рубеж тридцатилетия образования ГДР, с полным правом можно было бы сказать, что борьба советского народа, принесенные им жертвы, были не напрасными. Утверждение социализма на немецкой земле стало в полном смысле этих слов историческим событием в судьбах Европы. Три десятилетия Германской демократической республики, констатировал, 6 октября 1979 года Эрих Хонекер, убедительно подтверждает тот факт, что образование нашего государства было поворотным пунктом в истории нашего народа и Европы. Тем самым и на немецкой земле была убедительно продемонстрирована возможность победного шествия социализма. Было нанесено еще одно чувствительное поражение империализму на территории, которую он когда-то причислял своим цитаделям и центрам агрессии. Впервые возникло немецкое государство, которым теперь управляют не капиталистические эксплуататоры, а рабочие и крестьяне. Мы всегда будем свято хранить память о 20 миллионах сынов и дочерей страны Советов, которые отдали за это свою жизнь. У нас был... Выполнен завет героев Великой Отечественной войны и использован исторический шанс освобождения.